Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Марина Суржевская Орден Лино Эра исполнения желаний Часть 1 И что это будет? Может, история о богах или о демонах? Я так и не понял, в чем у них там разница. Или о том, что случается после конца света. Значит, история о сотворении мира правдивая? Шутишь? Такие истории не бывают правдивыми. Глава 1. Назови свое желание. Забудьте все, что вы знали раньше. Первый закон Лину, иные названия, применяемые в летописях, закон забвения или закон пустоты. Толстяк Марфис окинул меня ехидным взглядом и положил на стойку мятые купюры Я внимательно осмотрела каждую, пересчитала. Половины не хватает. «Всё здесь, крошка!» Толстяк упер руки в мягкие объёмные бока. От его замусоленного кафтана сильно несло пролитой бодягой. В окладистой бороде застряли кусочки картошки и лука. Мы договаривались на шестьдесят. Я попыталась не показывать отвращение а здесь лишь тридцать». Марфис хохотнула, отчего его грудь заколыхалась, как у пышнотелой доярки. «Забыла, крошка, ты разбила пару стаканов. Я вычел ущерб из твоей оплаты. Те стаканы были древнее мамонтов, с трещинами и отколотыми краями. Они сами развалились у меня в руках», — процедила я. «Врёшь, новенькое стекло закупил, просто ты не умёха». Даже новые два стакана стоят пятёрку, не больше. Мне нужны эти деньги, ты обещал. Тридцать крошка. И не монеты больше. Хочешь поспорить? Я в отчаянии осмотрелась. У дальней стены таверны пылал огромный очаг, обложенный серым камнем. На полке вверху оплывали и нещадно чадили сальные свечи. Рядом с очагом суетилась щипцами и котелками подавальщица Квета. Услышав звуки намечающегося скандала, Она коротко глянула в нашу сторону и быстро отвернулась. Вдоль каменных стен тянулись деревянные столы и лавки, укрытые шкурами. С закопченных потолочных балок свисали пучки трав, связки репа, чеснока и копченостей, наполняя помещение непередаваемыми ароматами. С деревянных стен на меня таращились стеклянные глаза кабанов и медведей. Толстяк устроил в таверне настоящую охотничью берлогу. Интересно, эти чучела он честно купил на аукционе? Или загадал желание? Скорее, второе. Жаль только, что вступиться за меня в кабанье и голове некому. Хвета торопливо убежала на кухню, а возле очага несколько крепко подвыпивших завсегдатаев обсуждали последнюю игру отвязных летунов и в нашу сторону даже не смотрели. Их гораздо больше интересовал кувшин крепкого пойла и гора жареных в чесночном масле куриных крылышек. В тёмном углу таверны, куда не дотягивался свет камина, худой парень в потрепанном пальто без аппетита ковырял вилкой мясную рагу. Похоже, блюдо не слишком его вдохновляло. На месте этого парня я вообще не стала бы пробовать стрепню толстяка Марфиса. Отвернулась. Марфис растянул жирные губы в улыбке. «Ммм, так что, крошка!» Внутри заныло противное чувство. Я уже знала, что ничего не добьюсь. «Проклятый толстяк решил надуть посудомойку. И самое плохое, что я ничего не могу доказать». Возле двери усмехался Верзила Бук. Его железные кулаки угрожающе поблескивали. В период хаоса этот болван обзавелся титановыми руками. Девушки теперь обходят вышибалу стороной. Зато в таких местах, как таверна толстяка Марфиса, железный на расхват «Я буду жаловаться», — пробормотала я, зная, что моя угроза пустая но, надеюсь что этого не знает толстяк». «Больше ты не получишь». Марфис противно щёлкнул языком и, улыбнувшись, наклонился ко мне через стойку. В лицо ударил ядрёный чесночный запах. «Конечно, если не хочешь ещё подзаработать. Может, приласкаешь старика. Так и хочется намотать на кулак твои красные волосы и увидеть в твоих глазках хоть какие-то чувства ледышка». «Я велю квети освободить подсобку, там вполне удобная кушетка». Я сгребла со стойки мятые купюры, сунула их в карман старой куртки. «Лучше бы вместо кабаньих голов ты загадал себе хорошие зубы, Марфис. От тебя воняет, как от сдохшей в канаве псины», — процедила я, разворачиваясь к двери. «И учти, я буду жаловаться». «Выметайся, крошка», — хмыкнул хозяин таверны. Он прекрасно знал, что может безнаказанно меня облапошить. «Или мне позвать Бука?» Верзила радостно оскалился, предвкушая расправу. Даже губы облизнул. Жуткая гадость. Сдерживая желание пнуть со всей силы лавку, а лучше самого Марфиса, я пошла к двери. «Хотя, если скажешь, на какое заветное желание копишь монеты, подкину тебе еще десятку ледышка!» нагло крикнул мне в спину толстяк. Пьяные мужики у камина заинтересованно обернулись, кто-то одобрительно засвистел, остальные ухмыльнулись. Чёрт, даже танцующая на столе голая девица не вызвала бы такого ажиотажа. Всем интересны желания. Всегда. В нашем мире это единственное, что имеет значение. Мне очень хотелось послать толстяка в какое-нибудь гадкое и смертельно опасное место. Например, в седые земли. Но рядом всё ещё топтался железный бук, и я воздержалась. Лишь мысленно пожелала Марфису однажды подавиться куриной ножкой. Или что он там ест на ужин? И мне бы молча уйти из кабаньи головы. Но обида и злость бурлили внутри. А ещё бессилие. Меня обманули, а я ничего не могу сделать. Я даже не могу загадать это проклятое желание. Усталость взяла своё, и уже на пороге я обернулась. Моё желание — лишь одно толстяк — найти Лину и оторвать его тупую голову. «Если бы той голой танцующей девицей была я, это не произвело бы столь ошеломляющего впечатления, чем брошенная в сердцах фраза». В один миг смолкли все разговоры, и в таверне повисла изумленная тишина. Кажется, даже огонь в камине съежился от страха и почти погас. Даже кабанье голова испуганно прикрыла стеклянные глаза, а чучело медведя в углу попыталось спрятаться в тень. Кто-то из выпивок громко икнул. Тут же зажал себе рот ладонью и испуганно сполз под стол. Железный бук вытаращился так, что я испугалась за его глаза. «Сопротивление!» Один из выпивох, шатаясь, начал подниматься. «Ворона! Стервятница! Хватай её! Лови её!» В выпивохе, враз потрезвев, вскочили с лавок. Пламя огня взметнулось, рассыпая рыжие искры. Железный бук заревел зверем, А квета, выглянувшая из-под сопки, оглушительно завизжала. А я поняла, что пора уносить ноги. Прикусив свой болтливый язык, дёрнула тяжёлую дверь таверны и вывалилась на скользкие ступеньки. Зима, чтоб её. Здесь всегда зима. Это ветер Виндаль, город сумрака, снега и звёзд, порока и развлечений, смерти и наслаждение. королевство ночи и грёз. Не останавливаясь, я понеслась на задний двор. Юркнула в дыру между досками и побежала, петляя мимо глухих каменных стен. Почти весь Эрвиндаль состоит из лабиринтов узких подворотен, кривых улочек и туннелей, прорытых прямиком в льдине. Вся основная часть столицы находится на огромном айсберге, дрейфующем возле берегов полярной земли. И сейчас я неслась, обгоняя северный ветер, по крайней мере, мне так казалось. На черном куполе неба вспыхивали зеленые переливы северного сияния. Сыпалась звёздная пыль, заменяющая в Орвендале солнечный свет. Золотые вспышки перемешивались с зелёными, и снег вокруг казался не грязный серым а разноцветным, хотя на самом деле это был лишь обман. В первые дни после приезда я даже сгребла пригоршни снега и отнесла в комнату, чтобы рассмотреть его цвет. Серый и грязный, конечно. Но сейчас было не до снега и его красок. Я неслась по узким улочкам, петляя как заяц. Мне чудилась погоня, настойчивые шаги за спиной, руки, тянущиеся, чтобы схватить и передать ищейкам. Но я не оборачивалась, знала, что это глупая потеря времени. Пронеслась через лабиринт тупиков, свернула в подворотню, скользнула в туннель, похожий на кроличью нору, и, наконец, почти вылетела на набережную. О, здесь меня ожидал совсем иной Арвендаль. Широкая, бесконечно длинная набережная на берегу Ледяного моря Считается в пяти королевствах местом самых крутых и незабываемых развлечений. Здесь можно найти заведение абсолютно на любой вкус, каким бы извращенным он ни оказался. Здесь продают все, что можно продать. Любовь, радость, страсть, счастье и веселье. На огромных сияющих террасах можно танцевать бесконечно, пока не сотрутся подошвы или пока не рухнешь без сил. В шикарных зеленых комнатах можно выиграть целое состояние. На кон тут ставят автомобили, заводы и даже целые города. А еще жизни, свои и чужие. За высокими дверями каменных башен и ледяных садов, украшенных статуями обнаженных красавиц и красавцев, бесконечно пируют богачи, а веселье переходит в разнузданные вечеринки, а то и дикие оргии. Набережная пахнет азартом, горячим вином, корицей и шоколадом, а еще похотью и развратом. Ну и, конечно, изысканными блюдами, которые подают в ресторанах за хрустальными окнами. Золотые звёзды над шпилями вспыхивают и порой складываются в слова. «Эта ночь принадлежит тебе». Ночь, которая никогда не закончится. Горящая огнями и восхищёнными взглядами набережная Эрвендаля каждому подарит незабываемые впечатления. «Конечно, если у вас хватит денег, чтобы их оплатить». А если купюры заканчиваются раньше, чем веселье заказчика, тот вполне может оказаться в подземельях айсберга, прикованной к стене и обреченной на рабское существование, пока не отдаст свой долг. Ну или вовсе, в ледяных водах Полярного моря. Порой проигравшиеся в зеленых комнатах неудачники тут же перекочевывали в соседние, алые, где становились живыми игрушками для более удачливых посетителей Эрвиндаля. Удивительно, но страшная перспектива все проиграть и лишиться жизни или свободы мало кого останавливала. Королевство грез бурлит от желающих испытать свою судьбу и окунуться в разврат, а в гавани всегда стоят корабли, привозящие в столицу ночи целые толпы жаждущих развлечения людей. А вот я старалась держаться от набережной подальше. На дорогие удовольствия у меня все равно нет денег, а на игру удачи. Зато сейчас на набережной можно отлично спрятаться. Осталось лишь нырнуть в толпу, которая вечно шумит возле ледяного моря, предаваясь веселью, и меня уже точно не поймают. И тут кто-то дёрнул меня за руку. «Догнали! Всё-таки догнали!» Вскрикнув, я развернулась и, не глядя, ударила обидчика кулаком. Тот тихо охнул и рухнул на снег, и остался лежать. Я отпрыгнула подальше. Воздух со свистом вырвался из сжатых губ, улетел облачком пара. Светящаяся тысячами огней набережная была совсем рядом, манила эхом веселых голосов и музыки. И мне бы бежать туда, не оглядываясь, прятаться в толпе, но... Но я все-таки оглянулась. Хотя бы чтобы увидеть, кого именно я свалила. Толстяк Марфис? Железный бук? Кто-то из выпивок, сидящих на лавке кабаньей головы? Ищейки? На снегу лежал парень в потрепанном пальто, Он лежал, раскинув руки и бессмысленно таращився в звездное небо, с которого лениво падали крупные, мохнатые снежинки.